Глава 15. В ближайшей к столице город Кадрон они приехали поздно вечером. Кучер сразу принялся распрягать лошадей. Их предстояло помыть и хорошенько накормить. А мистер Эвери и Элис отправились в гостиницу. Пресекая ненужные разговоры, которых Элис страшилась едва ли не больше, чем своего старого жениха, мистер Эвери представил её как свою сестру. "Благодарю вас, Анатоль", шепнула ему Элис едва выдался момент. "Пустяки". он улыбнулся. «Я же сказал, что позабочусь о вас. Если вам что-то нужно, напишите список, и завтра с утра, пока мы будем завтракать, гостиничные слуга все копят». «Хорошо», — Элис кивнула. Она не видела смысла припираться. Кое-какие вещи ей, конечно, были необходимы, например, сменное белье, более удобное и подходящее для долгой езды. Вечером после ужина, когда они с мистером Эвери пожелали друг другу доброй ночи и разошлись по своим комнатам, она думала, что не заснет. Навидимо, усталость взяла своё. Элис заснула тотчас же, как голова коснулась подушки, и сон её был без сновидений. А утром в её комнате её уже ждали покупки, те, что она заказала. И, конечно, мистер Эвери не мог обойтись без сюрприза. По крайней мере, так она объяснила себе маленькую коробочку, в которой лежал прилестный медальон в виде сердечка. За завтраком она поспешила поблагодарить его, но что он смутился и ответил, что не стоит благодарности. А Элис в который раз уже подумала о том, что мистер Эвери испытывает к ней. Вчера он говорил, что противен девушкам, хоть и пытался не раз жениться ради воли отца. Подавив в себе ревность, она подумала о том, как ему должно быть. Тяжело было видеть такое отношение и как это подорвало его веру в себя. А она? За что он нравится ей? Нет, не так. За что она влюблена в него? Явно не за внешность или красоту, и не за богатство, которого у него теперь, кажется, совсем не осталось. А за что же тогда? С Анатолием было легко общаться, он понимал ее, как будто знал с детства. А еще он был так не похож на тех мужчин, которые приезжали на званные вечера ее мачехи, и которым было важно только состояние девушки, да и ее красота и умение держаться в обществе. Все сплошь ловеласы и пижоны. Нет, мистер Эвери не такой. После завтрака они сели в экипаж и направились к столице. Мистер Эвери дремал. Наверное, думая о сестре, помешали ему заснуть ночью. А она сидела, изредка выглядывая в окно, и теребила заветный кулон, который сразу же после завтрака застегнула на шею и убрала за ворот платья. К обеду они доехали наконец-то до столицы. Мистер Эвери приказал доставить его в лечебницу. Видимо, он хорошо ориентировался в столице, потому что иногда, показывая рукой на какое-то здание, объяснял его назначение. Лечебница была старинным зданием, построенным наподобие замка, правда, из розового камня. Элис всего несколько раз видела здания из розового камня, и каждый раз зрелище было величественным. Розовый камень добывали в далёких провинциях, и поэтому позволить себе строительство из него могли только богачи. Чьё состояние было, наверное, в несколько десятков, а то и сотень раз больше состояния её отца. Столица произвела на Элис двойственное впечатление. Здесь было очень красиво: величественные здания, чистые улицы, фонтаны и статуи, много зелени. И в то же время суета, гомон, голоса, Люди не стояли, чинно разговаривая на улицах и не прогуливались неспешно, а торопились по своим делам. Если бы мистер Эвери не знал дорогу, она потерялась бы здесь уже через несколько минут. Хорошо, что двор лечебницы, в который они вошли, был отгорожен от остального мира высоким каменным забором. Калитку им открыли только после того, как привратник внимательно рассмотрел пропуск мистера Эвери, заверенный главным лекарем лечебницы. А мистер Эвери в свою очередь поручился за Элис. Элис едва не удержалась, чтобы вскрикнуть, когда за ними на замок закрылась калитка, отрезая их от шума и суеты столицы. Двор лечебницы был заполнен больными самого разного вида. Какие-то были явно не в себе, они раскачивались на лавочках или держась за деревья и непрерывно что-то шептали. Иногда кто-то из них начинал кричать, тогда к нему подходила девушка в длинном тёмно-лиловом платье и давала выпить какое-то снадобье. Неужели таких тоже можно вылечить? У кого-то были забинтованы ноги, у кого-то голова или рука. Некоторые лежали на траве на специальных носилках. Возле них сидели девушки в одинаковых лиловых платьях. Да, наверное, здесь можно вылечить самые безнадёжные случаи. Недаром это место называется Королевской лечебницей и находится под покровительством самого короля. Но мистер Эвери казалось совсем не обращал внимания на больных вокруг. Он шёл через сад прямо к парадной двери. Элли старалась не отставать от него. Один только раз, когда шёпот и вскрикивания больных остались позади, она спросила: "А леди Эвелина тоже вот так гуляла здесь в саду?" "Не знаю", немного помедлив, ответил мистер Эвери. Я оплатил ей отдельную палату и наказал, чтобы за ней ухаживали как можно тщательнее. На это не помогло, как бы сама себе сказала Элис, вздохнув. Откуда её могли украсть, если она не гуляла в саду? Вот это мне и предстоит сейчас выяснить, и я не уйду, пока не услышу от докторов ответ, каким образом посреди белого дня из закрытой лечебницы смогли украсть пациентку. Перед мистером Эвери услужливо распахнули дверь лечебницы, как будто чувствовали себя виноватыми. А счастье так, наверное, и было. В конце концов, ведь это доктора и сиделки не досмотрели за Лидией Линой. Элис просто молча шла следом, с интересом рассматривая лечебницу изнутри. В такую хорошую погоду, которая царила на улице, в помещении почти не было больных, всех вывезли на воздух. Значит, чисто теоретически, и Лидия Лина могла также гулять в саду. Но каким образом её украли из сада, оставалось всё же невыносимым. А мистер Эвери добрался до кабинета человека, заведующего лечебницей, и решительно постучал. На стук дверь отворилась, но, правда, не сразу. «Чего вам?» Возник на пороге пожилой мужчина с темными кругами под глазами. Видно было, что он не спал несколько ночей. «А, это вы, господин. Проходите, проходите. Леди Элисанна, моя сестра», — представил ее мистер Эвери коротко, чтобы не возникло вопроса. Заведующий поклонился. «Ну, рассказывайте, как могло так случиться, что из вашей закрытой лечебницы украли мою племянницу?» После непродолжительной паузы продолжил разговор мистер Эвери. Элис видела, что он нервничает, хотя и старается не показывать этого. «Понимаете, — замялся заведующий, — тут такое тонкое дело. Я бы хотел, чтобы оно осталось между нами». «О чем вы говорите?» — мистер Эвери начал ощутимо злиться. «Я бы хотел, чтобы оно осталось между нами». Элис видела, как потяжелел его взгляд. Ну, к сожалению, у нас оказался, так сказать, не очень добропорядочный лекарь, который за определённую плату пропустил неких людей к вашей племяннице в палату и помог ему ехать вместе с ней. То есть вы хотите сказать, что кого-то из ваших докторов так легко подкупить? Гроз же им цена, однако. Ну, постойте, постойте, не торопитесь. Заведующий наморщил лоб и взъерошил волосы. Элис видела, как он жмется и мнется, и ей стало даже жалко его. «Я готов сделать все, чтобы этот случай не стал известен, все что угодно. Я готов помочь с поисками, у меня даже есть связи с Королевской разыскной гвардией. Они будут только рады вам помочь». «То есть у вас из-под носа украли пациентку, а вам важна лишь ваша репутация?» Мистер Эвери разозлился не на шутку. Он подошел к заведующему ближе. Тот сжался в комочек, превратившись в жалкое подобие человека. Я не буду вас покрывать, но и рассказывать что-то специальное я не намерен. Меня интересует только куда делась моя племянница. Если вы поможете её найти замечательно. Если нет, мне придётся обратиться в соответствующие органы, и тогда вся правда о вашей лечебнице выйдет наружу. Я понял, понял, прошептал заведующий и потом позвонил в колокольчик. Сейчас придут доктор и сиделка, которые видели неизвестных людей рядом с вашей племянницей. Правда, они подумали, что это её родственники и не подняли тревогу. Следующие полчаса Элис и мистер Эвери выслушивали сбивчивые рассказы доктора и сиделки, и по их рассказам выходило, что похитителей было двое. И хотя одета они были в плащи с капюшонами, так что бы лиц нельзя было разглядеть, всё же было понятно, что это мужчина и женщина. Они показали пропуск, подписанный заведующим. При упоминании этого события вздычещий сжался ещё больше, который позволял им вывести леди Эвлину за ограду лечебницы. Девочка была, видимо, под действием каких-то снадобий, потому что совсем не сопротивлялась. Её несли на руках. После этого доктор, помогавший им бежать и, видимо, выдавший поддельный пропуск, пропал. А нет ли предположений хотя бы, куда они могли направиться? Вздохнув, спросил мистер Эвери, выслушав рассказ. К сожалению, нам не удалось проследить это. пожал плечами доктор, видевший похитителей леди Явлины. Элис видела, как расстроился мистер Эвери. Последняя зацепка исчезла. Но тут вдруг в разговор вступила сиделка, которая тоже видела похитителей, правда, мельком в саду. «Возможно, Боути знает». «Кто такой Боути?» – спросил мистер Эвери. «О, не обращайте внимания!» – поднял на него взгляд заведующий. «Боути сумасшедший! Ему вечно кажется что-то то, чего нет». То есть, как я понимаю, вы против того, чтобы я поговорил с ним. В голосе мистера Эвери послышалась угроза. Нет что вы, просто я не хочу вас зря обнадеживать. Но ну, если вы так хотите, через несколько минут в кабинет вошёл, видимо, тот самый Богути. Он ничем не походил на сумасшедшего. Элис не отличила бы его от обычного человека, если бы встретила на улице, а потом присмотрелась повнимательней и увидела мутный взгляд, как будто человек смотрел в одну точку, и глупую улыбку, пару раз мелькнувшую у него на губах, а ещё руки, которые периодически подрагивали, и Боути словно бы не знал, куда их девать. Боути, эти люди хотят расспросить тебя, поговори с ними, пожалуйста, обратился к нему заведующий, но сумасшедший даже не повернулся к нему. Простите меня, пожалуйста, но он не любит, когда к нему обращаются по имени. А ещё ему очень нравятся дешёвые медные монеты. Они очень красиво блестят, вмешалась в разговор сиделка. Дорогой мой, ты сможешь вот за такую монетку ответить этому господину на вопросы? обратилась она к сумасшедшему. Он увидел монетку, и в его глазах загорелась радость. Монетка моя, твоя, твоя моя радость. А теперь поговори с этим господином. Только за монетку. Мистер Эвери молча протянул ему монетку. Бьюти обрадованно схватила её и повернулся к нему. "Я готов слушать и отвечать". И он смешно повернулся к мистеру Эвери ухом. Через четверть часа утомительных расспросов сумасшедший понял, что от него хотят, наконец-то рассказал, что слышал, как посетители леди Эвлины сказали, что увезут её в Грепсхилл. Мистер Эвери отдал баути ещё несколько монет и бросился прочь из кабинета, едва попрощавшись с заведующим. Что случилось? спросила Элис на ходу. Вы знаете, куда её увезли? Если этот болящий человек прав, то Ивлинка сейчас в родовом имении моей матери, Грэпс-Хиллс. Это всего в нескольких милях пути отсюда. И я укрепился в уверенности о том, кто её похитил. Элис промолчала. Она подумала о том же: мужчина и женщина Джордж и Анжела в экипаже они какое-то время ехали молча. Хоть мистер Эвери и приказал кучеру поспешить, но экипаж всё же экипаж. Верхом было бы куда быстрее. Она только усал губы от нетерпения, но увы ничего не мог сделать. Элис понимала его. Её тоже раздражало вынужденное бездействие, ведь они уже почти нашли ледиевлину, и оставалось всего несколько миль пути. Когда молчание стало невыносимым, она спросила: "Долго ещё?" "А? Что?" Мистер Эвери вздрогнул, словно она вырвала его из каких-то своих мыслей. "Нет, недолго. Правда, боюсь, они не могли не понять, что я как только узнаю, тут же брошусь за ними следом. А значит, специально на это рассчитывали." "Вы думаете, они будут шантажировать наследие Эвлины, чтобы вы отказались от прав на имение?" спросила Элис холодея. Ей до сих пор не верилось, что ближайшие кровные родственники могут так поступить. Если бы мачеха поступила так с ней, она бы поняла. Но вот если бы отец? Я не думаю, я почти уверен в этом. Иначе зачем им похищать Эвлинку? Девочка при всём своём желании ещё слишком слаба и ничего не сможет ни вспомнить, ни рассказать. Это я виновата. Я не досмотрел, вдруг сжал кулаки мистер Эвери. Мне нельзя было оставлять её там в этой лечебнице одну, даже на минуту. Элис сочувственно посмотрела на Анатоля. Ей хотелось что-то сказать, утешить, чем-то помочь ему, но она понимала, что слова сейчас бессмысленны. Остаток дороги они провели в молчании. Через какое-то время экипаж остановился. Мы приехали. Спросила она, выглянув в окно, но кроме лесной чаще разглядеть ничего не удалось. Господин, в дверь постучал кучер. Дальше дорога такая плохая, что экипаж не проедет. Дай-ка я посмотрю, мистер Эверив вскочил с места, открыл дверцу и исчез на утомительные несколько минут. Потом вернулся. Элис, вылезайте, пойдёмте со мной. Дальше действительно нет дороги, всё так заросло, как будто её никогда и не было. Жди нас здесь и смотри, за вещи отвечаешь головой. Кивнул мистер Эвери кучеру, помогая Элис вылезти из экипажа. Мистер Эвери пошёл или точнее почти побежал по тропинке, оставшейся от дороги. Элис едва успевала за ним, радуясь тому, что догадалась купить удобные ботинки для долгой ходьбы. Grebs Hills уже никто не посещал много лет. Имение принадлежит моей матери, но у неё оно связано с каким-то неприятным случаем. Плюс местность здесь нездоровая, поэтому выйдя замуж, она ни разу не была здесь. И постепенно имение пришло в упадок. Она бы давно продала его, если бы могла, чтобы помочь своему милому Джорджу. Но увы, его нельзя продать. После её смерти оно перейдёт к её потомкам, потом к их и так далее. Элис слушала объяснения мистера Эвери и кивала. — А с чего вдруг ваши родственники решили укрыться именно здесь? Ведь, насколько я понимаю, тут нет никаких удобств. — Понятия не имею. Наверное, у них не было особого желания ехать с Эвлинкой куда-то далеко. — Зачем? — он усмехнулся. — Они же знают, что я все равно прибегу и никуда не денусь. Наконец их прогулка закончилась. Элис остановилась, чтобы немного отдышаться, пока мистер Эвери рассматривал заросшие плющом старинные ворота, одна створка которых была отбита и валялась на земле, а вторая заржавела и покосилась. За воротами виднелась заросшая аллея, а за ней крыша величественного некогда здания. "Ну что, Элисанна, вы готовы?" Элис кивнула. "Так да пойдёмте". Мистер Эвери первым шагнул в ворота. Элис увидела у него в руках револьвер. Она помедлила немного, потом сжала губы и решительно направилась следом, поражаясь самой себе. Сказал бы ей кто-нибудь несколько месяцев назад, когда она ещё жила дома вместе с отцом и мачехой, что она ввяжется в такие опасные передряги с чужим, по сути, для неё человеком, она бы не поверила. А теперь вот идёт, хотя сердце замирает от каждого шороха. Мистер Эвери, наверное, не боится. Укратко взглянув на него, Элис почувствовала, как тоже пот становится сильнее. Они подошли к дому. Вблизи он выглядел ещё хуже, чем издалека, и казался каким-то совсем уж зловещим. Пустые проёмы окон зияли чёрными глазницами, над башней билось вороньё и неслида человека. Вы точно уверены, что они тут? решилась она нарушить молчание просто потому, что молчать дальше было невозможно. Я надеюсь, Тихо ответил ей мистер Эвери, внимательно осматривая дом. Элисан, обещайте мне, чтобы не случилось, не вмешиваться, пожалуйста. Он умоляюще посмотрел на неё так, что стало тепло в груди. Элис кивнула в ответ, хотя при мысли о том, что может случиться, становилось страшно. А мистер Эвери подошёл к парадной двери и взялся за ручку. Наверное, должно было что-то произойти, но ничего не случилось. Он подёргал ручку, но заперто. «Элис Анна, спрячьтесь где-нибудь!» Элис не посмела его ослушаться и забежала за ближайшее дерево, из-за которого ей было все видно и слышно, а ее, как она надеялась, не было видно. Миттер Эвери постучал в дверь, никакого ответа. Тогда он посмотрел в ближайшее окно, потом подтянулся на руках и запрыгнул внутрь. Несколько минут тишины почему-то заставили Элис задрожать. У неё подогнулись колени, и она прижалась к дереву, не замечая, что вытирает подолом платья древесную кору. А ещё потом внезапно раздался выстрел, и издевательский голос произнёс так громко, что услышала даже она. Добро пожаловать. Вот ты и прибыл. Мы тебя ждали. Толь